Глава 2. Полет Вальхаллы Вальхалла покинул галактику Млечный Путь, набирая скорость, устремился в межгалактическое пространство. Перемещений на таких скоростях еще не знала Вселенная. Линейная скорость превзошла световую в десятки тысяч раз — Двигатели всасывали пространство, образуя по курсу корабля провал, в который он сам себя затягивал, придавая в каждый миг дополнительное ускорение. Масса корабля по законам физики возросла пропорционально скорости, и Вальхалла стал похож на самую массивную черную дыру. Он проваливался в пустоту, постоянно ускоряясь, и только двигатели удерживали его траекторию, не давая создать воронку. из которой вполне могла образоваться новая галактика, а он стал бы новым черным солнцем. Корпус корабля от соприкосновения со свободными встречными атомами раскалился до температуры сверхновой звезды, и если бы его мог видеть сторонний наблюдатель, то зрелище оказалось бы фантастическим. Звезда неслась в космосе от одной галактики к другой, оставляя за собой след из полыхающего вещества, порождая гравитационную аномалию по всему маршруту движения. Падший ангел медленно поднялся с командирского кресла и направился прогулочным шагом к иллюминатору. Смотреть там было не на что. Темнота космоса. Он положил руку на внутреннюю обшивку. Несмотря на запредельные температуры снаружи, Внутри корпус оставался холодным. Облегченный квазар работал, не зная усталости. Он стоял и думал, как вообще ему в голову пришла эта простая идея, и как так получилось, что такой рискованный план удался? Если бы архангелы успели переместиться к нему на корабль, они бы разнесли тут все в клочья. Он задумчиво почесал подбородок и направился обратно. Его терзали размышления о неизвестной галактике, о существах, которые по легендам обитали там, и откуда взялись все эти сказания. Когда-то на заре веков галактики были ближе друг к другу. Может быть, первые из его рода могли летать в соседние системы, но теперь вселенная настолько разлетелась, что все миры стали недосягаемы даже для создателей. Он станет первым, кто преодолеет немыслимое расстояние только до туманности Андромеды. Это единственная галактика, которая сделала круг и начала приближаться. Когда-нибудь она сольется в изящном танце с галактикой Млечный Путь, образуя новую великую систему. В раздумьях он подошел к монитору с оптической иллюзией, на котором моделировались все параметры приближающейся туманности Андромеды. Она была раза в три больше, чем его родная, и он с любопытством рассматривал детали, пытаясь представить далекие миры, в одном из которых он намеревался обрести новый дом. С дальней стороны его внимание привлекла странная аномалия, Звезды кружились в хаотичном беспорядке, как будто сквозь них прошел бульдозер, оставив после себя вспаханное поле. Он приблизил изображение, и хаос стал очевидным. Проведя воображаемый вектор движения, он предположил, что в галактику вошла блуждающая звезда или черная дыра, и натворила дел в отлаженном механизме движения звезд. Виновника этих событий обнаружить не удалось. «Ну ладно. Наверное, взорвалась после столкновения с одной из звезд», — подумал падший ангел. И хотел отойти от монитора, как вдруг его внимание привлекла еще одна аномалия. Странный рукотворный хаос повторял все, что было на дальней стороне. «Но теперь это совсем в другом месте». Он озадачился и вывел изображение с монитора на голографический экран. Свет звезд залил весь зал разноцветным сиянием. Пройдя через всю галактику, он остановился у первой аномалии, внимательно все осмотрел, развернулся на 180 градусов и замер в удивлении. Звезды так не летают. Даже после столкновений. А тут отскок на 90 градусов в другую часть галактики, минуя препятствия на всем пути следования и творя беспорядок только в нужном месте. Четко были видны последствия разрушения целой системы, несколько звезд взорваны, планеты разбросаны. Люцифер хотел посоветоваться с кем-то из членов экипажа, но в командном зале никого не было. Так он простоял некоторое время в размышлениях, пытаясь угадать замысел странного объекта, следов которого он не мог найти. Подойдя к полыхающему огнями центру галактики, он надел интерактивные перчатки, раздвинул звезды и всмотрелся в ту часть космоса, где должен находиться город богов. Ошарашенный новым открытием, отшатнулся назад, не веря своим глазам. Там действительно находился город богов. Такой же, как и в его родной галактике, но на месте обители отчетливо виднелись только руины. Он приблизил еще изображение, и масштаб разрушений стал отчетливо виден. Защитный купол пробит, гигантские сводчатые дворцы разрушены, огромные небоскребы взорваны, проспекты завалены обломками. Полный бардак и никаких признаков движения. «Интересно, получается, тут у вас. Из огня да в полымя. Похоже, мы пропустили вечеринку», — сказал он это вслух и нажал на кнопку связи с Вильзевулом. Через некоторое время в командный отсек вошел Вильзевул. Ему путешествие явно пошло на пользу. Выглядел он посвежевшим и отдохнувшим. Черные крылья, сложенные за спиной, горделиво колыхались при каждом шаге. Новая бригантина, сшитая из кожи дракона, сияла красной чешуей, придавая элегантность и изящество статной фигуре темного исполина. Он обрезал длинные волосы и был аккуратно подстрижен, что делало его вид несколько непривычным. но достаточно современным. «Приветствую тебя, предводитель!» Вельзевул изящно поклонился. «Вызывал?» «Да!» «Тут интересные дела творятся. Посмотри сюда!» «Тебе это ничего не напоминает?» Люцифер указал на аномалии, взяв верного друга под руку, подвел к центру галактики. Минуточку. Это же город богов. Вельзевул в недоумении посмотрел на предводителя. Такой же, как в нашей галактике, но он разрушен. Но кто мог это сделать? Воины света никогда никого не подпустят близко к своим хоромам. Вот и меня. Терзают вопросы. Когда это было? Кто это сделал? И где он теперь? Связь потеряна давно между нашими мирами, еще в бытность до изгнания. Он задумался, пытаясь вспомнить, когда это было, но бросил размышления и посмотрел на темного ангела. Странно все это. Предлагаю добраться до города и своими глазами посмотреть, что произошло там. Может, тогда будут ответы? У нас же исследовательская миссия. Он улыбнулся. Надо команду собирать. До ближайшего рукава осталось несколько дней полета. Да. Надо активировать торможение, а то пролетим насквозь всю вселенную. Вильзивул пошутил и зашагал к креслу помощника капитана. Дорогие члены экипажа! Голос командира зазвучал в динамиках по всему кораблю. Наш корабль Вальхала прибывает в пункт назначения. Убедительная просьба. Занять места. Действуйте согласно полученным указаниям и занимаемым должностям. Пристегнуть ремни безопасности во избежание несчастных случаев и травм при торможении. Вскоре вся команда собралась на мостике. Последний вошла косик Андриера. Она шла горделиво, расправив плечи. Рыжие прямые волосы каскадом спускались между крыльями до середины спины. Она сделала новый макияж, синими стрелками продлила разрез глаз и выбрала ярко-красную помаду. Длинное обтягивающее платье из плотного шелка цвета стали с синим отливом и длинным разрезом выше бедра делало ее неотразимой и блистательно красивой. Пока она шла до своего кресла второго помощника капитана, все молча провожали ее взглядом, наслаждаясь безупречной красотой. Когда она заняла свое место, команда на торможение поступила от руководителя полетом. Загудели тормозные двигатели. Инерционные гасители закрутились на повышенных оборотах, создавая поля безопасности. Заскрипели переборки, принимая на себя мощнейшие перегрузки. Искусственная гравитация начала в экстремальном режиме уравновешивать силы притяжения, и уже через несколько секунд в иллюминаторах вспыхнули звезды столь долгожданной галактики. Она была прекрасна, огромна, ярче, чем казалось раньше. Все кинулись к иллюминаторам, чтобы вживую увидеть то, что было когда-то, «Недосягаемо!» «По расчетному времени еще лететь и лететь», сказал Самоэль, глядя на приборную панель. Он был в приподнятом настроении. «А на деле получилось в сто раз быстрее». «Вот эта машина!» «Открой секрет! Как ты сумел до такого додуматься?» Он посмотрел на Люцифера, но тот ничего не ответил, а только с ухмылкой посмотрел на него. Итак, Люцифер повернулся в полоборота на кресле. Корабль показал себя как надежный и легко управляемый звездолет. Никогда еще никому не удавалось развить такую скорость. Расстояние между галактиками 778 килопарсек. Это примерно 2,5 миллиона световых лет. Мы пролетели это расстояние за один год. «Это поистине революция в межгалактических перелетах. Теперь можно и в другую Вселенную махнуть». Его шутку все оценили и посмеялись. «Как я вам и обещал, у нас исследовательская миссия, и я не ошибся. Вчера я обнаружил ряд аномалий в галактике, и что самое интересное...» «Удалось обнаружить здесь точно такой же город богов, как и в нашей, только кем-то разрушенный. И я предположил, что виной всему объект, вторгшийся с дальней стороны и повлекший вот эти разрушения». Он указал на обнаруженные аномалии. «Предлагаю провести разведку и высадиться на челноке в обители богов. Какие будут вопросы?» Странно все это. Почему не наблюдается движение в обители? Бафомет подошел к центру голограммы и максимально приблизил город. Совсем тихо. Ни один сканер ничего не выявил. Они что? Вымерли все? У нас есть опыт боевых действий. И по характеру разрушений мы сможем определить, Смог ли кто из воинов света выжить? Белиал обвел всех взглядом. И мне очень хотелось бы узнать, были ли у них при такие же, как у нас, с создателем. Надо быть готовым ко всему. Поэтому предлагаю боевую экипировку. Даниэль посмотрел на владыку, получив утвердительный кивок, сел на место. Но! «Если нет вопросов, то можно всем отдыхать». Ангел вывел на панель время прибытия к центру галактики и был приятно удивлен. Автопилот показал считанные часы. «Готовятся! Вельзевул и Бафомет со мной. Девочки дома готовят обед, остальные в полной боевой готовности прикрывают нас». Он посмотрел на Косикандриэру и послал ей воздушный поцелуй.